Остальные, Михаил с Коляном, стояли неподалеку, расставив ноги пошире, наклонившись и уперевшись руками в передок собственной машины. За их спинами стояли двое в камуфляже, один с карабином, другой с помповым ружьем. — Богато, — по сравнению с остальными, — отметил Фрол, — не иначе из здешних крутых. Впрочем, самого крутого он вначале и не приметил. Тот стоял чуть поодаль, без всякого оружия, сложив пятнистые руки на груди или положив на обтянутое камуфлой изрядное брюшко. Это уж как посмотреть. Черная маска была как-то странно оттянута снизу. И только когда самый крутой повернулся, вот светефар блеснула обильная просить в аккуратно подстриженной черной бороде. — Что-то везет нам в последнее время на бородачей? — подумал Исвалетову. — Ну, ладно, в Чечне обычай такой. А эти что? Моду переняли? — Кто таков? — обратился главарь к новой жертве. Через отверстие подшлемника было видно, как грозно сдвинулись брови. Что-то больно мелок для шофера. До руля -то ведь не дотянешься. Или ты водили с сыном доводишься? Младший сержант Валетов отрапортовал Фроу. Врать не было смысла. В любой момент конвоиры могли обыскать его и вытащить документы. Войска химзащиты. — И куда же ты направился, младший сержант Валетов, посреди ночи? — хмыкнул бородатый. Да еще и без всяких командиров, на гражданской машине, или тут газы кто-то пущает. Бандиты хохотнули коротко и почтительно, но без заискивания и подхлимажа. Я, ну, в общем, замялся Фрол, неизвестно было, сказал Михаил проставшую охрану, или хватило ума не грозиться и не хвастаться пока эта охрана не подоспеет. После такого глупого отрыва вперед Валетов ожидал от дальнобойщиков всего, что угодно, только не того, что надо бы. А подоспеть родной взвод мог, кстати, в любую минуту, и неплохо было бы потянуть время. Чего бы соврать, чтобы не побили? Я в отпуск еду из Чечни в Чебоксары, Вот на попутках решил добираться. Быстрее получится, думал. Ага, служивый, в отпуск, значит. Ну, дело хорошее, хорошее. Папку с мамкой порадовать. Опять-таки из Чечни, с войны, значит. А отпускной билетик у тебя имеется? Или еще чего-нибудь такое? О, молчишь. — Да, сынок, а ведь другой бы на моем месте и поверил бы. — Ладно, спрошу еще раз, только мачур правду говорить. — Ой, не люблю, когда мне брешут. Сбежал ты из части? Небось, зачморили тебя, мелкого, или просто войны спужался? — Не зачморили, я уже дед, между прочим. Возмутился было Валетов, но тут же увял. Ну и не испугался. Так получилось, в общем. Со своим командиром вместе не усидел. И это была чистейшая правда. Хоть на детектор лжи фрола сажай. — О, вот теперь ты правду сказал. Поднял палец к небесам бородатый. — За это, так и быть, почти прощаю. Хотя дезертиров и не люблю. Негоже это — убегать и своих товарищей бросать. На войне особенно. Разобраться бы с тобой, по душам поговорить. Да, вишь, дела, все некогда, некогда. — Так вы двое с водителями главарь говорил совсем другим голосом. «За козла вы у меня и так ответите, нече хвост поднимать, на кого не поняли. Я долго вас уговаривать буду, или прямо сейчас яйца по одному отрывать? Сели и поехали дальше, мне еще вас потрошить. Посмотрю, как работать и будете, может, и товаром обойдусь. Поняли хоть, к кому попали?» «Поняли, Евгений». «Простите, не знаю, как по батюшке!» — проворчал Михаил, пытаясь оглянуться через плечо. За что незамедлительно получил от конвоира тычок стволом в поясницу. «Да ладно, я человек гордый, но простой, так что можно и по-свойски. Женя!» Борода задралась, глаза за подшлемником довольно прищеврились. Думаешь, не знаю, как вы между собой меня называете. Ну, потрошитель, но ведь не зверь же. Если знаешь, к кому попал, так и знать должен, что если со мной по-хорошему, и я по-человечески. Попал, дружок, так и не чирикой Это же ты какое неуважение проявил, вот так, в наглую, по моей трассе без охраны. Или ты солдатика для нее подобрал? Так надо было хоть покрупнее кого-то брать. Конвоиры заржали так, что оружие у одного уставилось в небо, у другого — в землю. Отсмеялись, с немалым трудом приняли деловой вид и вернулись к исполнению своих преступных обязанностей. Все, пошутили и хватит. Женька-потрошитель прищелкнул пальцами. Мы от города недалеко, не ровен час, кто-нибудь еще поедет. Хотя вроде бы и некому сейчас. Ну, может, кого-то теща в деревню за банкой огурцов послала, всякое бывает. Так что поехали, освободим вас от тяжкого груза и езжай себе домой. Условия ты знаешь, если понял, кто я. По дороге вот солдатику объяснишь. Я разбираться не буду, кто из вас язык не подвязал. Давай, давай, водила, за баранку. Напарника я тебе своего дам, чтобы ты шалить не вздумал, а твой пока с моими ребятками пойдет. Заодно поможет на разгрузке. Быстро, быстро. Эй, бойцы, пустите его в машину. Да и солдатика тоже. А то устанет, мелкий ногами-то перебирать. — Как ты только в марш-броски бегал, а, сержант? — Ох, и тяжко! — искренне сказал Фроу и содроганулся, вспомнив кросс в бронежилете на международных соревнованиях. Но, но не трясись, ничего тебе нынче не будет. Давай, давай, лезь в кабину, пока я добрый. — Эй, водила-мудила, ну-ка, помоги солдату, хоть он и дезертир. Ему же высоко до да подножки-то. Ишь, буржуй, отъел себе машину. Родной КамАЗ его не устраивает. Быстро, я сказал. А, чего? Последний вопрос уже относился не к жертвам ограбления. По-волгоградски. Бородатый главарь выхватил откуда-то мобильник и зло сплюнул. Ну вот, дождались с вами козлами. Нет, не тебе. Рявкнул потрошитель в трубку. «Что у тебя там? Много? Две? А какие? Блин, опять грузовики? К дождю, что ли, разъездились? Не, не успели долго уговаривать. Да можно и взять. Тоже верно, день хороший. В общем, как к вам на холм выйдут, увидят всю нашу ярмарку, так ты смотри». Могут подумать, что авария, да еще и помочь захотят. Так мы их и сами возьмем. А куда денутся? Попробуют развернуться, а ты уж им по колесам или по фарам предупреди. Только аккуратно, не попади ни в кого. Нам груз сухой нужен. Ну, давай, мы стоим ждем. Трубка была убрана в карман, толстый палец... Указал на карабкающегося к дверце Валетова. «Так, стоять вы оба. Сейчас еще кто-то будет. Сразу все и поедете».